Глава пятая Ауч! Встаю, потирая бедро. Почему-то так досадно, что я упала. Не столько больно, сколько обидно. Слышу свою лошадь. Звездочка! Кричу, поднимая глаза на лес. Я-то уже нахожусь за его пределами, во враге. По идее, Нак сюда не доберется. Но мою лошадку этот гад схватил. Тихо, тихо, милая. Доносятся до меня слова Рейкера. «Я животинку не обижу. Как там на воле, а?» Добавляет он насмешливо мне. «Замечательно. Никаких присмыкающихся не видно поблизости», отвечаю Колка. «Хм, вот и славно». Он недовольно хмурится. «Отправляйся тогда дальше пешком, а лошадь я домой отправлю. Сумку с едой себе заберу в качестве твоих скудных извинений за ужасное поведение». «Что? Нет!» Мой рот некрасиво кривится. Мне целый день идти пешком. И ночью еще, наверное, тоже. Я не смогу, я не привыкла. Руки безвольно опускаются. С таким же успехом можно остаться в этом овраге жить. Уверена, толку будет больше. Что ж, ничем не могу помочь. Разве что ты подойдешь и заберешь у меня звездочку. Хитро прищурившись, спрашивает Нак. Ловушка? Однозначно, я думаю. А ты точно ее домой отправишь? Не обидишь? Нужно хотя бы этот вопрос решить. «Я не трогаю животных и птиц. Я о них забочусь». Рейкор выпячивает грудь вперед, оскорбившись. «Просто я не встретила ни одно живое существо, пока пробиралась по лесу в одиночестве», охотно поясняю. «Естественно. Я всех научил держаться подальше от незнакомцев». И как будто в подтверждение слов Нага из-за его спины появляется волк, а с другой стороны высовывается леса, а на ветку дерева приземляется птица. «Ладно, верю». Приходится мне сдаться. «Позаботься о ней, пожалуйста. Правда, я не уверена, что она знает, куда бежать. Она ни разу раньше не покидала поместье». «Она знает», — довольно кивает Рейкер. «Удачи тебе далее». «Эм, спасибо и тебе». Я немного озадачена его проснувшейся вежливостью. «Может, все-таки запасы со звездочкой отдашь?» Пробую снова. В животе уже зреет неприятное чувство голода. Не. -а. «Иди, а то выйду и заберу тебя обратно к себе». Я не знаю, правду он говорит или прогоняет меня таким образом, но разворачиваюсь в противоположную сторону от леса. Черт, здесь один подъем чего стоит? Как мне выбираться?» Ругаюсь сквозь зубы. Приходится карабкаться, хватаясь руками за землю. Видок у меня сейчас, подозреваю, призабавный. Папеньку бы удар хватил. Да и Рональда. Сам бы сбежал с нашей свадьбы после такого зрелища. «Есть! Ура!» Я на вершине подбадриваю себя. «Ага, надо же, выбралась!» Раздается смех сзади. «Ты еще здесь?» — кричу возмущенно. «Иди уже отсюда, распомогать не хочешь!» «Ухожу, королева грязи!» Машет он рукой напоследок и уползает, утягивая за собой мою лошадь. Осматриваю себя. Ну, немного нечистое платье с кем не бывает. Главное, все еще достаточно целое, ничего неприличного не оголяет. И с чистой совестью шагаю вперед. К счастью, путь до Академии очень простой. Дорога одна, не заблудишься. Минусом является практически полное отсутствие деревьев вдоль тракта. Если кто-то будет ехать, придется прятаться в высокой траве. Ускакать на лошади я ведь больше не могу. Спустя час искренне радуюсь заимствованной обуви. Знают люди толк в удобстве, не то что все наши женские туфельки, в которых только сидеть комфортно, и то недолго. Спустя два все мысли занимает вода, которой давно не было в моем организме. Солнце встало и начало припекать спину. от того во рту стоит ужасная сухость. Но я по-прежнему радуюсь выбору обуви. Спустя три часа к предыдущему дискомфорту добавляется неимоверный голод. Живот крутит от боли, как будто я уже минимум неделю не ела. Должно быть, от испуга с нагом потратила все внутренние запасы. Вот организм и жаждет их восполнить. «Все, я больше не могу!» Сдаюсь еще через час. «На одной удобной обуви далеко не уедешь» особенно когда ноги гудят от усталости. Присаживаюсь под ближайшим деревом. Тенек, хорошо. И незаметно для себя проваливаюсь в дрем. «Эй, ты кто такая?» доносится откуда-то сверху. «Эй!» Меня грубо пинают носком туфли. «Да оставь ты ее в покое. Какая-то попрошайка, не видишь, что ли? Одной меньше, одной больше». «Нет, я не попрошайка». Открываю глаза сразу, как только осознаю, что это не люди отца. Может, мне помогут? Но моя уверенность сразу тает, когда я понимаю, что передо мной настоящие разбойники. Что они способны сделать с одинокой девушкой на безлюдной дороге?»